Глава 23. Игра теней. Габриэль разделил нас на команды. В прошлом году Илин обставил его и по правилам игры, чтобы уравнять шансы на победу, теперь ему выпала возможность отобрать в свои ряды самых сильных игроков. К моему удивлению, первый, кого пригласил к себе Габ, была я. Чем он руководствовался, было неясно. Может, он хотел позлить Илина? А может, понял, что в одной команде с Артуром, имеющим виды на его возлюбленную, ему будет некомфортно, а оставлять в команде противника сразу двух смертных совсем не по-мужски. Не знаю. Но в итоге я, Итан и Амина стали почетными членами команды генерала. Саманта подвела своего коня к королю и, наклонившись, она что-то шепнула Элину на ухо. Его лицо просияло. Он кивком поблагодарил синешаля, задержав неприлично долгий взгляд на ее стройном теле. Во мне возродилась ревность. Натянув поводье из всех сил, я расслышала недовольный скрип кожаных шнурков. Через мгновение оба капитана двинулись к озеру. Я изумленно вытаращила глаза, когда их скакуны прыгнули на воду. В местах, где их копыта коснулись водной глади, она тут же покрылась коркой льда, удерживавшей коней и всадников на поверхности. Конь Элина вздыбился, тряхнув серебристой гривой и призывно заржал. На озеро вылетел белоснежный лисенок, с виду ничем не отличавшийся от обычного лиса из мира смертных, только его ушки были чуть длиннее, а шерстка отливала синевой. Под его маленькими лапками, как и под копытами оседланных коней, замерзало озеро, не позволяя ему пойти на корм русалкам. Зверёк вызывающе уселся в центре озера и стал облизывать сначала задние лапки, а затем пушистый хвост, словно не замечая толпы собравшихся по его душу игроков. Габриэль еще раз напомнил всем правила игры, акцентируя внимание на том, что лиса всеми возможными методами необходимо загнать в нору на противоположном конце озера до заката солнца. Чья команда управится быстрее, та и заберет себе победу. Смотри не облажайся, как в прошлом году, Габ, а то я уже устал выигрывать, язвительно подстегнул Илин. И хлопнув в ладоши, призвал всех вступить на водное поле для подготовки к игре. На этот раз со мной Агнес. Габриэль дружески мне помахал, когда я осторожно пустила лошадь на замерзающую под ее копытами воду. От этой девчонки можно чего угодно ожидать, весело заявил он Наэлину, расставляя нас на позиции. Все заняли свои места, и игра началась. Король вновь поднял своего коня и сломя голову помчался в сердце озера к заскучавшему лису. Наперерез ему, при шпорев жеребца, метнулся генерал, на ходу скомандовав нам подготовиться. Над поверхностью озера пронесся легкий ветерок, обжигая мои замерзшие щеки. Зеленые глаза брата взволнованно сверкнули. Он стоял на противоположной стороне озера вместе с Брейл, дожидаясь команды своего капитана. отрицательно качнув головой, я приподняла большой палец вверх, показав, что у меня все под контролем. Тем временем Элин уже настиг готовившегося до дёру лисёнка, чуть опередив Габриэля. Он вскинул руку, послав ворох снега вреска сорвавшегося с места маленького зверька. Гонимой магией, Элина лис бросился через середину озера к норе, но неожиданно на его пути вырос гребень волны, заставив лиса изменить траекторию. Развернувшись, малыш помчался прямиком к нам. "Давайте", взревел Габриэль, веля нашей команде вступить в игру. Натянув повод Амина поскакала na пушистому дезертиру. Не дождавшись разрешения брата, brata, устремилась к водной фейке, получив неодобрительный оклик Элина. Дав остальным отмашку, король двинулся на подмогу сестре. sestre. щелкнула пальцами, и ледяной вихрь налетел на лиса. Зверек в панике вновь развернулся к норе, Nare, к поджидавшему его Артуру. Мой брат ловко обошел зверька сбоку и погнал вперед. Он вел лиса к илину, не позволяя зверьку соскочить с крючка. Жаль, что я не могу открыто воспользоваться магией, грустно подумала я. Будь все иначе, я бы просто вдула этого маленького прохвоста в нору. Внезапно, преградив дальнейший путь моему брату, прямо из озера возникли ледяные колья. Конь испуганно фыркнул и встал на дыбы. Покачнувшись, Артур все таки удержался в седле, но зверек ускользнул. Тихо выругавшись, я заметила неподалеку Итана со вскинутой рукой. "Не спи, Агнес, или ты хочешь отдать победу этим напыщенным аристократам?" Фейт лукаво мне улыбнулся и обойдя успокаивавшего своего жеребца Артура, устремился вслед за удиравшим зверьком. Это кто еще тут напыщенный, огрызнулась на него Саманта, с легкостью его обогнав. Ее магия ударила по ногам жемчужной кобылы Итана и приморозила ее передние копыток к поверхности озера, отрезкая остановки Итона бросила вперед. Больно ударившись носом о шею лошади, он наградил удалявшуюся Саманту неприличным эпитетом. Секунда, и к Саманте присоединился Илин. Зажав пушистика меж двух коней, они слаженно сопровождали его в нору. Король, взмахнув рукой, создал своеобразный ледяной коридор для лиса, не позволявшее ему произвести ни единого уклоняющегося маневра. «Ну уж нет", громко запротестовал генерал. Махнув рукой Амине, он жестом пригласил Фейку следовать за ним, и они помчались к противоположному берегу озера. Водная гладь пошла рябью позади Саманты и Элина, управляемая силой Габриэля. Поднялась волна размером с двухэтажный дом. Я удивленно приоткрыла рот, наблюдая, как пенищийся гребень наступает на зимних фейри. Король шустро развернулся и заморозил подступавшую к ним бурлящую громадину. Лошадь Саманты, заржав, споткнулась о ребристую поверхность обледенелой воды. Всего на мгновение, отвлёкшись от своего пушистого пленника, они упустили его. Лис пронырливо шмыгнул между замерзшими водами озера. Перепрыгнув через ледяные стены коридора, он попал прямо под контроль поджидавшей его там Амины. При шпоре в коня, она направила лисенка в нору. Габриэль обрушил на короля и его свинашаля новую порцию водной магии, отвлекая их от главной цели. И тут в игру снова включились мой брат и Ибрель, стараясь отбить зверька, унесшийся на всех парах Амины. Итон, наконец освободившись своего скакуна от магии Саманты, бросился к ним на перерез, но не успел. Артур осадил коня Амины, возникнув прямо у нее перед носом, в то время как Бриэль увела из-под ее контроля усталого малыша. Лисенок с вываленным набок синим язычком вновь оказался у наших соперников. Выбрав тактику сдерживания Элина, чтобы дать возможность своей команде победить, Габриэль схлестнулся с ним в магическом поединке. На лицах лучших друзей играл звериный оскал, но сражаясь друг с другом, они больше дурачились, прощупывая свою силу и сноровку. Итан проделал похожий фокус с конем Брейль, приморозив его кваде, но в отличие от Саманты, Он действовал осторожно, чтобы не навредить принцессе. Еще одна магическая вспышка, и высокие волны вдруг окружили моего брата, загнав его в ловушку. "Я займусь ими, лиса!» — кивнув в сторону норы, велела Амина Итону. Похоже, она во что бы то ни стало решила принести победу своему возлюбленному. Лошадь блондина ловко перескочила через сдерживавшие противников волны. Загнав под себя лисенка, он двинулся к победе. Словно неудержимый вихрь за ним рванула Саманта, ветер руздовал ее русые волосы, как флаг на постаменте. Взяв покрепче повод, я поскакала на помощь манерному блондину. Все замерли. От победы Итана отделяла не больше пяти метров. Еще немного, и загнанный зверек вернулся бы домой, но Саманта вскинула руку, и за ее спиной появился ледяной лук. Быстро наложив стрелу на тетиву, она прицельно выстрелила, и стрела вонзилась в лед рядом с лисенком. Жалобно и протяжно заскулив, пушистик метнулся в противоположную сторону, взмахнув белым хвостом. Саманта вновь опередила Итана, и теперь уже она вела свою команду к победе. Я подоспела вовремя, уведя зверька из-под ее контроля в считанных метрах от норы. — Грязная смертная, прошипела ледяная красавица так тихо, что только я могла расслышать ее слова. Проигнорировав это оскорбление, я поскакала дальше. "Давай, Агне", ликующе завизжала Амина. Бросив поводья, она эмоционально жестикулировала руками. Саманта не отставала ни на шаг, продолжая преследовать меня и Лиса. Адреналин, будто циркулирующий в венах огонь, защипал под кожей. Вкус победы уже ощущался на языке, когда Саманта вдруг поравнялась со мной и прошипела сквозь зубы: "Я ведь предупреждала тебя, смертная". И конь Саманты, прижав уши, ударил в бок мою лошадь. Взвизгнув, я чуть не полетела в ледяную воду, и снова удар На этот раз мне повезло меньше. Мои ноги выскользнули из тремян, и потеряв равновесие, я рухнула вниз. Глупоков вздохнув, я набрала в легкие побольше воздуха, готовясь столкнуться с толщей воды. Но внезапно меня обволокло что-то пушистое и рыхлое. Вместо удара о воду я упала в мягкий снежок. Открыв крепко зажмуренные глаза, я огляделась. Меня притормозил выросший прямо на водной глади сугроб. Вся вода озера заледенела и хрустальный иней распространился на всю ближайшую округу, включая посадочные деревья. Саманта, какого келпи ты творишь? прогремел не на шутку рассерженный Элин. Он на ходу спешился с жеребца, и Саманта последовала его примеру. Встав недалеко от меня, она удерживала своего коня по узде. Ты могла ранить ее!» — не унимался король, столкнувшись лоб в лоб со своим синешалем. Его острое лицо отразило свирепую бурю эмоций внутри него. "Это игра, ваше величество. Я не виновата, что смертная не удержалась в седле". Саманта вздернула ровный нос и защитно скрестила руки на груди. Лежа в снегу, я молча наблюдала за их перепалкой, пока ко мне не подоспел брат. Подав руку, Артур помог мне подняться и принялся отряхивать запрошенную снегом одежду. Пока он очищал мне спину, капюшон и засыпанные снегом волосы, едкое чувство досады, словно раскалённая лава из жерла вулкана, подступало к моему сердцу. «Это игра вертелась у меня в голове. Игра, где третий лишний. Игра, в которой я больше не желала принимать участие. Ты как? Осторожно поинтересовался Артур, закончив отряхивать мою меховую накидку. Нормально. Сквозь плотно сжатые зубы буркнула я. Агнес, со мной все нормально, грубо крикнула я. Артур вздрогнул. Его рука замерла в миллиметре от моего плеча. Остальные игроки, спрыгнув с лошадей, встали чуть поодаль от нас, внимательно наблюдая за развивающимся представлением. Элин продолжал громогласно отчитывать Саманту, осторожно поглядывая в мою сторону. Подхватив подол длинной накидки, я ринулась Габриэль, на ходу протягивая принцессе руку. "Бри, пожалуйста, перемести меня в замок". Я попыталась говорить спокойно, но моя попытка с треском провалилась. Голос нервно дрогнул, сорвавшись на умоляющий писк. "Хватит с меня!" Соперничество с Самантой совсем не входило в мои планы. Она высшая фейка, подруга детства Илина, его любовница. И пусть он желал меня, разделяя ложе с Самантой, но все эти ночи он провел с ней, а не со мной. И одаривал ее своими ласками, крепкими объятиями и ледяными поцелуями. Мне стало тошно. Бреля обвела холодными пальцами мою кисть, В наших ногах завихрился снег, готовый вот-вот утянуть в лимбо наши тела. "Сделай глубокий вдох", напомнила мне принцесса пануром голосом. Агнес, баритон Элина, казалось, вонзился острыми крючками прямо в мое сердце. Вьюга, окутывавшая нас, утихла. Брель сдержала магию перемещения. Король размашисто шагнул к нам, спрятав руки в карманы брюк словно пытался скрыть их дрожь от любопытных глаз друзей вытянув перед собой ладонь я жестом приказала ему держаться на расстоянии фейт послушно замер лицо илина ничего не выражало скрытое за маской холодного безразличия но глаза глаза отражали бездонные глубины вселенной разноцветные ледяные всполохи превратились в тусклые искры Мне захотелось причинить ему боль, ту же, что сейчас рвала мою душу на части. Собравшись с мыслями, я выпалила на одном дыхании: "Хотите совет, ваше величество? Я не видела ничего вокруг. Мой пылавший презрением взгляд был полностью сосредоточен на Илине. Когда спите с кем-то, старайтесь называть любовницу ее именем. Это помогает избежать неловких ситуаций". Бриль, не ожидавшая такого поворота, громко ахнула. Даже Артур тихо пробубнил изощренное ругательство себе под нос. Непоколебимая маска Элина слетела в одночасье. На его лице проступили уязвимость и неверие, будто я только что с размаху влепила ему звучную пощечину — Агнес, прошу, голос Илина оборвался на полуслове, из него исчезла вся властность и стальная уверенность, присущая королю. Амина глубоко и со свистом вдохнула. Сжав руку принцессы, я дала ей понять, что больше не могу здесь оставаться. Прости, брат, простонала Брель, и несмотря на молчаливые протесты Элина, сквозившая в его умоляющем взгляде, нас затянула в лимба.